Глава 26. Лев в клетке. Мария продиралась сквозь толпу. Люди стояли не шевелясь, плотно прижатые друг к другу, но постепенно она всё же приближалась к клетке, пока ещё невидимого для неё чудовища. Все вокруг старались говорить в полголоса с явным внутренним волнением и страхом, но в то же время с присущим любому человеку огромным любопытством. Самые несмелые так и остались стоять у прилавков в надежде, что если что-то пойдёт не так, у них будет возможность быстро убежать с площади. А кто-то, особенно дети, наоборот, желая побыстрее узреть до силе невиданное чудовище, продирались сквозь толпу к клетке. Возле неё возникло столпотворение. Только и было слышно «Дайте посмотреть, я тоже хочу увидеть! Кто увидел, разойдись! Да дайте же пройти!» Вдруг... Из клетки раздался глухой звериный рык, накрывший площадь. Он словно отбросил теснившихся людей назад. Толпа ахнула. Мария Юрка протиснулась в образовавшийся проём вперёд в первый ряд и с жадным любопытством взглянула на чудовище. Лев громадных размеров стоял в клетке во весь свой огромный рост и сквозь косматую гриву, внимательно смотрел на испуганную толпу людей через решетку из кованных железных прутьев. Он стоял как изваяние, не шевелясь, будто невидимый художник, чтобы запечатлеть момент, попросил льва попозировать и не двигаться какое-то время. Мощная мускулатура зверя демонстрировала, как вызов никчемным людишкам, неимоверную силу, присущую его природе, и только рыжая косматая грива развивалась от внезапно поднявшегося ветра. Высокомерно и презрительно смотрел лев на окружавшую его толпу. Горячий огонь жёлтых глаз давал понять людям, что зверь не сломлен и готов к борьбе. Внезапно он посмотрел вверх, на бегущие облака, и лениво зевнул, обнажая острые белые клыки. Затем как-то прямо-таки демонстративно повернулся задом к толпе, разлёгся на полу своего жилища и, уложив косматую голову на лапы, Похоже, заснул. Он не хотел баловать зрителей своим вниманием и тем более развлекать. Ему было ясно и понятно, для чего его привезли сюда. Всего лишь для развлечения никчёмных людишек. Мария медленно, несмело подошла к клетке. К ней тут же подбежали другие осмелевшие дети и стали наперебой ворковать, что это лев, и они видели его в книжках на картинках, но не знали, не представляли, что он такой огромный. Кто-то из детей даже стал его подзывать, но лев не шелохнулся. Зрители постепенно начали возвращаться к своим развлечениям. Снова заиграла музыка, и всё пошло как обычно. Кто-то прогуливался и рассматривал товары, кто-то пил пиво, Праздная суетливая человеческая речь опять повисла над площадью полной веселящихся людей. Только дети всё надеялись как-нибудь разбудить льва и ещё раз взглянуть на его суровую львиную морду. «Эй, лев, повернись, тебя не видно! Эй, лев, повернись, дам тебе конфетку!» Кто-то из детей швырнул конфету. Она отскочила от спины льва и осталась лежать на полу. Зверь даже не шелохнулся. Дети дружно начали кидать сладости в надежде, что его величество, царь зверей, чем-нибудь прельстившись, повернётся-таки к ребятишкам. Какой-то особенно нетерпеливый мальчик поднял с земли камень. «Эй, лев, повернись, а то брошу камень!» И он уже замахнулся было, как вдруг чья-то рука крепко сжала его ладонь, не давая сделать это. «Не смей!» «Он живой!» Мария со всей силы сжала руку мальчишке и с вызовом взглянула в лицо жестокому ребёнку. «О, да ведь это тот самый мальчик, который нагрубил ей в театре!» Он стоял перед ней всё в той же синей морской форме с большим воротником в белую полоску. Малец тоже узнал её. «А, это ты! Та самая!» Тут он вспомнил, что она понимает его речь. «Отпусти руку! Больно!» «Ну ты сильная! Ты кто такая?» Мария вырвала из его руки камень и швырнула на землю. «Не смей его обижать!» — громко произнесла на понятном мальчику русском. «Ишь ты какая! Ты, смотрю, смелая!» Мальчик явно не хотел уступать этой местной девчонке и наклонился к земле, снова желая поднять камень. Я сказала, не смей! Ты тупой, не понимаешь?» Мария почувствовала, как кровь прилила к её лицу, и она стала красной от негодования. Внезапный львиный рык, исходящий из клетки, прервал конфликт детей. Лев поднял голову. Последовал очередной, более раскатистый рёв. Дети испуганно замерли, наблюдая за дальнейшими действиями зверя. «Лев!» Медленным ленивым движением перевернулся, как обычная домашняя кошка, всем телом обратившись к восторженным и одновременно напуганным человеческим глазам. Он медленно из-под лобья начал рассматривать каждого любопытного, высокомерно демонстрируя гордую красоту львиной морды, и внезапно остановил взгляд на Марии. Зрачки зверя медленно сузились, до узкой вертикальной чёрточки, разрезающей жёлтый глаз. Лев так же медленно, как и всё, что он делал, встал, и вдруг его нос оказался между прутьями, рядом с Марией. Они встретились взглядами. Девочка ощутила, как страх исчез, и на смену ему пришло странное щемящее чувство боли. Где-то в самой глубине души, как будто она увидела что-то давно забытое и очень знакомое. «Опять это дежавю», — подумала девочка и осторожно протянула руку к клетке. Её ладонь коснулась мокрого носа льва. Правый глаз зверя неожиданно моргнул, вроде как в кошачьем приветствии. Нос втянул запах ладони, потерся об неё, и вдруг лев лизнул руку девочки своим тёплым шершавым языком, «Ты что делаешь? Ты сумасшедшая! Это опасно!» Испуганно прошептал мальчик ей на ухо и оттянул Марию от клетки. «Девочка, отойди!» Запоздало крикнул испуганный мужчина. Видимо, хозяин клетки со львом. Он ненадолго отлучался купить кружку прохладного пива и только пришёл. «Дети, все отойдите на один шаг от клетки! Быстро!» Все, в том числе и взрослые, испуганно попятились. «А лев...» Отрешённо медленно отвернулся, снова разлёгся на полу клетки и затих. «Ну ты смелая!» «Что это было? Он тебя признал?» Мальчик восторженным взглядом смотрел на Марию. «Хочу представиться. Я Алексей Петров, юнга, русский Черноморский флот. Очень приятно познакомиться. А я Мария Брюге. Вот и свели знакомство». И они дружески рассмеялись, в один момент забыв все предыдущие конфликты. «Разрешите мне представиться столь смелой юной особе? Капитан корабля «Южный», русский Черноморский флот, Валерий Петрович Бураков. Можно просто Петрович». Перед ними стоял только что подошедший человек в морском обмундировании. Он был уже явно навеселее и с кружкой пива в руке. Мария узнала в нем спутника Алексея в театре невысокого роста, полноватый, с простым круглым лицом, вздернутым веселым носом и хитроватыми глазами. Я очень рад, что у Алексея теперь есть столь приятное знакомое, а то он совсем одичал в этом городе и стал невыносим. За знакомство! И он с залпом осушил кружку с остатками пива. У тебя новые друзья? Подошли к Марии Тина с Оливером. Они стояли в стороне и внимательно наблюдали за всем происходящим. «Да, у меня новые друзья — Алексей Петров и Валерий Петрович Бураков». «У тебя теперь есть ещё один друг», — Тина указала рукой в сторону льва. Он до позднего вечера так и лежал, будто изваяние отвернувшись от всего мира.